Голова, руки, плечи — это все крепкое такое, ладное, могучее. В три дня, как говорится, не обгадишь. А из-под мышек сразу ступни, а посерёдке — вымя. Это Никита Иванович так сказал — вымя. А мы такого слова не знаем. Да и ни к чему нам. Да и в книгах такого слова нету. А по-нашему это сиська. Ну, бывает и конфуз, конечно». Раз наш собрались дразнить норцев, прихватили, кто ходячий Иван Говядича на закукорке, да две полные шапки камушков набрал, поет, а он и мастер же старинные песни распевать, бывал, как заведет. Эх, Дуня, Дуня, дуни, ду, Била Дуня Ваню колом по леду, да плечами-то поводит, да глазами-то поигрывает, зубы белые сверкают, удаль молодецкая, да и только... Поет он, стало быть, а кафинорцы уж заслышали, окна двери позатворяли, попрятались, одного только старика на дворе позабыли. Ясно, ему от ребят за всех досталось. А этот старик вредно осерчал, да носом своим каменюгу все равно как рукой хвать, да и звезданул Иван Говядич по имени Тот бульк и лежит. Ребята наши тоже обозлились. Что это, нашу бить? И пол слободы Кохинорцам разворотили. Ну, это все больше в праздник, когда настроение хорошее, а в будни у всех дел полно. Наши на службу государев уходит, после суп варит или жав курит, а кохинорцы из мышиных хвостов торбочки плетут, тоиски, да такие искусные, заковыристые, а после на обменивают. А больше они ни на что не годятся, кохинорцы. Вот, стал быть, мимо ихней слободы пробежишь, Бросишь, чем али так, и на трясину. За неделю сжав свежая подросла, красноватая или как бы с прозеленью, ее курить хорошо, а старая побурей будет ту на краску, али на брагу больше применяют. Вот в сухой листик мелкой ржавки напехтаешь, самокруточку свернешь, в избу какую постучишь, огоньку людей спросишь. Ежели сразу в лоб не дадут, то, может, поворчат, да и пожалуют огоньку-то. Идёшь, попыхиваешь, и вроде теплей стало, вроде ты и не одинок, вроде и у голубчиков, что навстречу попадаются, рыло не такие зверяобразные Живете. Нрав у Бенедикта переменчивый. Это уж он и сам знает. День на день не приходится. То другой раз с утра такая бодрость вступит беспримерная, Каждая жилочка так и напружится. Их! света, думаешь, врачу. Тогда руками работать охота. Вот под такое дело ищешь себе занятия. Рубить, али тесать, али что, по дому ладить, топор, али жбан соорудить, может, ведро выдолбить. Раз так вот дюжину тесовин для крыши обстругал. Право. Вот не дать соврать дюжину. Ну, не дюжину, так три штуки. Все равно много. И петь охота. Громко то скука плаксивая нападет, это больше к вечеру, особо по осени. А уж зимой-то едва ли не каждый день, ну и летом бывает. Вот в вечеру, как солнце западать начнет, за волнистые поля, за синие горы, за дальние леса, куда никто и не хаживал, как тени длинные падут, и будто тишина подступит, вот тут-то оно и случается. Сидишь это на крылечке, покуриваешь,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 Соседи говорят, это русалка, язви ее. А другие, ну сейчас прямо, это древеницу, ей гнездо тута. Тут баба-дура какая-нибудь встрянет. Может, это слеповран? Все на нее и накинутся. Вот то, то ты и дура, слеповран! Слеповран без голосу, на тонны он и слеповран. Баба глупо опять вякнет. Может, он и слепой, а голос у его трубный? Я ж слышу, чая не глухая. Все. Он слепой-то получше твоего видит. Что ему надо, он видит. У него вся сила-то в когтях, а не голос. Хозяин, баба этой, муж, замечание ей делает. Ладно, баба, поговорила, иди себе. Вари чего-нибудь. Много рассуждать стало